Голова девятая Катя, пожалуйста, ты только держись Потряс ее за плечи Олег Дядя Я схватил его за руку, чтобы тот прекратил тревожить свою жену Успокойся, мы справимся Ситуация ясна, ее организм отторгает магию плода Ну что мы можем в таком случае сделать? «Если у моего потомка проявилась сила рода Мечниковых, значит, остановить этот процесс мы уже никак не сможем!» «А ты не думал об этом, когда заводил брак с простолюдинкой?» – спросил я, не вкладывая в свои слова упрек. «Я имею в виду, не пытался как-то подготовиться к такому?» «Нет. Твой отец разорвал мою связь с родовой магией Мечниковых, и мои силы от рождения были не так уж велики. Я был уверен, что смешал свою кровь с кровью простой женщины». Мы никогда не передадим ребенку лекарскую магию. Да уж, вот только это все равно случилось. И теперь лекарская магия ее убивает. Иронично. Но нам нельзя медлить. Нужно чем-то заблокировать колдовство, которое потекло в ее венах. Это единственный шанс. Погоди, перебил меня дядя. Заблокировать, говоришь? Если ты знаешь, как это можно сделать, немедленно, Говори. В подвале, в моей лаборатории. «И сверток с... маналериана...» «Чего-чего?» «Магическая валериана...» Все так же шепотом продолжал объяснять дядя. «Успокаивает потоки магии в теле. Я ее достал в Саратове на Черном рынке, потому что думал, что она сможет излечить мою ногу. Все-таки это магический недуг». «О, нет, не смогла». «А ей помочь и должна. Пока мы успокоили приступ, но он вскоре возобновится». «Жди здесь, следи за Катей, а я приготовлю из этой травы отвар». «Хорошо, Алексей», – плотно сомкнув глаза, кивнул дядя. «Спасибо тебе большое». «Подожди, ты ведь понимаешь, что этой травой мы можем стереть твоему ребенку магическую силу? Если вещества из отвара пройдут через плаценту, есть риск, что мы подавим его магические центры навсегда». «Я не знал, как работает местная магическая физиология». Но логика подсказывала, что именно так и будет развиваться дальнейший сценарий. «Да чёрт бы с ней с этой магией! Мне нужна живая жена и живой ребенок. Забудь про магию, Алексей! Просто сделай то, что можешь! На тебя вся надежда!» Я тут же побежал в подвал. Решение дяди меня порадовало. Любой другой на его месте начал бы возмущаться насчет потенциальной потери магического родства. Но ему важнее люди, а не силы. И это действительно достойно уважения. В подвале дела обстояли совсем плохо. Вся вода, которая к нам натекла за этот вечер, просочилась под пол. В дальнюю часть лаборатории без преувеличения мне пришлось плыть. Но на дворе лето, вода теплая, не простужусь. Да и не важно это сейчас. Я могу спасти двух человек и должен сконцентрироваться на этом деле. К счастью, стол с лабораторными принадлежностями находился в наименее просевшей части комнаты поэтому воды собралось там немного. Я раскопал на полках сверток с сушёной затем и столок растений в порошок и начал прогонять через систему колб, чтобы отфильтровать лишнее и подготовить кипячёный концентрат. На это ушло чуть больше часа. За это время дядя не позвал меня ни разу. Видимо, первые два заклятия, скоординированные мной, возымели хороший эффект. Мы выиграли время. Осталось только убрать причину магической преэклампсии. Вскоре я поднялся к дяде и обнаружил, что Катя пришла в себя. «Простите, что заставила поволноваться», — держась за голову, прошептала Катя. «Голова так сильно заболела, думала, что умру. Хорошо все-таки иметь в доме двух лекарей». Она добродушно улыбнулась, а Олег воскликнул. «Алексей, все хорошо, опасность миновала. Может быть, и не стоит, ну, давать ей этот отвар. Не, дядь», — помотал я головой. «Это обманчивое благополучие. Приступ может вернуться. Давайте лучше не будем рисковать. У меня уже все готово». «Эх, ладно, ты прав. Но я не совсем понимаю, с какой болезнью мы столкнулись, если честно. Как ты ее назвал?» «Преэкломпсия. Она может перейти в экломпсию. Тогда случатся судороги. Может произойти остановка дыхания и нарушение питания всех органов тела». Давайте уберем причины недуга. Эх, зря ты на себе наговаривал, племянник. Может, занятия ты и прогуливал. Ну, сам точно что-то учил. Таких слов даже я не знаю. Видимо, продвинулась лекарская наука, пока я сидел в Хапюрске. Катя, я сел рядом с женщиной. Выпей. На вкус, скорее всего, будет горьковато. Но тошноту нужно сдержать. Этот отвар сможет тебя спасти. Я справлюсь, кивнула она и приняла из моих рук горячую кружку. А тошноту я сдерживать умею. В доме такой запах сырости постоянно. При беременности он уж совсем тяжко переносится. Но ничего, пока справлялась как-то. Значит, и зелье твое выпить смогу. И Катя почти что залпом выпила весь приготовленный мной отвар. Опять она упомянула о доме. Ах, слишком много от него проблем. Это проклятие не даст жить я моим родственникам. «Нужно решать вопрос комфортного жилья и побыстрее, если еще и ребенок будет расти в таких условиях. Что-то мне совсем не хочется этого допускать. Значит, нужно решить вопрос с переездом в течение одного месяца. Это максимальный срок, который Катя будет носить ребенка». «Ну как?» — с волнением спросил дядя. «Тебе становится лучше — улыбнувшись, протянула она. Становится так спокойно, будто и не было никаких проблем. И он тоже успокоился, — добавила она, погладив живот. Мне казалось, что он наружу хочет выбраться, а сейчас тоже утихомирился. — Дядя, этот отвар придется пропивать минимум раз в неделю, до того момента, когда случатся роды, — подытожил я. Иначе они оба не перенесут магического конфликта. — Я понял. А сколько ты потратил монориляны? «Еще осталось хоть что-то?» «На месяц едва-едва должно хватить, если ты не будешь тратить растения на другие нужды». Mm, «Не буду. С ногой все равно нужно другое решение». «С ногой потом тоже разберемся. Главное, что нам удалось Катю в порядок привести. А теперь нужно уложить ее спать и следить, чтобы не возникло никаких осложнений». «Уж с этим я справлюсь. Ты сам тоже иди спать, племянник. Завтра у тебя первый рабочий день». Кораблев явно не будет в восторге, если ты заснешь у себя в кабинете. За меня не переживай, с этим проблем не возникнет. Мы с Олегом перенесли Катю в спальню на втором этаже, после чего разошлись по своим комнатам. Нам было уже не до потопа. Новая вода, благодаря помощи Андрея Бахмутова, поступать перестала, но последствия катаклизма нам только предстояло убрать. В подвале уже вполне можно было нырять при желании. Прежде чем уснуть, я заметил, что силы в моем теле немного подавлены. Эта манолериана обладает очень мощным фармакологическим действием. Даже сквозь кожу часть веществ проникла в мои магические каналы и ослабила поток лекарской энергии. Но риск того стоил. По крайней мере, у дяди сохранился запас маны на 2-3 заклятия, если вдруг Кате снова станет плохо. Размышляя о произошедшем, я провалился в сон. Меня напрягало, что в этом мире нет старого доброго будильника, который можно десять раз переставить на пять минут вперед перед пробуждением. Хотя, кстати, с точки зрения медицины и сомнологии, это очень нездоровый процесс. Просыпаться нужно с первой попытки, и не позволять себе после пробуждения снова вырубаться даже на пару минут. Именно так я и встал на следующий день. Биологические часы сами растолкали меня в нужное время. Катя и Олег еще спали. Я же взял свой самодельный фонендоскоп и выдвинулся в амбулаторию. Заготовки будущего спирина трогать не стал. С ними закончу позже. Тем более мне еще предстоит придумать, как раздавать пациентам лекарства, не попадая при этом под внимание властей. «Мечников!» С крика этого начался мой первый рабочий день. «Какого лешего вы натворили в госпитале?» Это был голос главного лекаря Ивана Сергеевича Кораблева. Старик с длинной острой бородкой вышел из здания госпиталя и переградил мне дорогу к амбулатории. И вам доброе утро, Иван Сергеевич. И что же вас не устроило? Во-первых, мне непонятно, почему родников позволил вам командовать свое дежурство, начал загибать пальцы он. Во-вторых, вы зачем пациенту в кладовку запихнули? О, видимо, он про Петра с пневмонией. А кто же виноват, что у вас в госпитале. «Нет отдельных комнат для заразных больных», — пожал плечами я. Пришлось импровизировать. «А, заразных? Вы о чем вообще говорите? Каких-то статей европейских начитались?» «Эх, рискованный разговор. Он может честь, что я проповедую постулаты нетрадиционной медицины. Но, с другой стороны, это хороший шанс объяснить Кораблеву, что таких больных нужно изолировать от остальных». «Иван Сергеевич, по последним статьям...» Это обыкновенная инфекция. Инфекция? Ну точно про Европу начитались. Они там с чем и борются, но до нас она точно не дойдет. Причем тут легочная болезнь? А вот это уже совсем странное заявление. Сейчас девятнадцатый век, а не средневековье. Или здесь даже инфекции развивались совсем не так, как в моем мире. Остается только надеяться, что из-за наличия магии здесь не появились какие-нибудь колдовские бактерии или вирусы, от которых никаким из стандартных методов не избавишься. Иван Сергеевич, я бы с радостью поболтал с вами на эту тему побольше, но опаздываю на прием. Скажу вам прямо, можете вернуть пациента с легочной болезнью назад в общезал, но тогда захворают и остальные больные. Разве вы уже не наблюдали такой закономерности? Вряд ли у вас это первый такой пациент. Кораблев к удивлению решил прислушаться к моим словам. Даже всерьез задумался. Видимо, мне удалось все-таки достучаться до его лекарской логики. — Я подумаю над вашим замечанием, Алексей Александрович. Не уверен, что вы правы, но ради эксперимента можно оставить его в кладовке. — Только вентиляция ему все равно нужна. Без кислорода больному будет тяжко. Заключил я и побрел к зданию амбулатории. Там для меня уже успели оборудовать кабинет. Сторож Матвей повел меня в комнату неподалеку от главного входа в здание и произнес. «Мы тут на выходном с моей женой все отдраяли, Алексей Александрович», сказал он. «Теперь будете принимать людей в чистоте и порядке». Кабинет действительно блестел. Комнату мне выделили небольшую, но уже в ней можно было начинать заниматься своей деятельностью. Кушетка, стол, перо с чернильницей и две полки с чистой бумагой. Бумага для этого времени — это дорогое удовольствие. Грамотных людей в XIX веке постепенно становилось все больше, но книги могли себе позволить только хорошо обеспеченные люди. Отсюда вытекал вопрос, откуда у моего дяди такая обширная библиотека? Видимо, успел собрать ее, когда получал большие деньги от местного криминального авторитета. А ведь он мне до сих пор так и не называл его имя. Олег Мечеников упертый мужчина. Дядя из гордости может отказаться рассказывать мне подробности. Побоится, что я влезу в его дела. Хотя одна ниточка, к правде, у меня уже есть. Антон Генрихович Сухоруков, патологоанатом. Я видел, что к нему заглядывали те бандиты. Вряд ли я навредил кому-то из них настолько, что им понадобилось скрытие. Сухоруков обмолвился, что к нему пришли пациенты. Это что же получается? Он новый подпольный лекарь? Значит, через него я и выйду на главаря. Но торопиться с этим не стоит. Для начала понаблюдаю за его поведением. Вы чего-то замолчали, Алексей Александрович? Почесал затылок Матвей. Кабинет не понравился? Глупости! Вернувшись из своих размышлений, воскликнул я. Отличная работа, Матвей. Все чисто и опрятно. Спасибо тебе большое, и Ежине передай отдельную благодарность. Как появятся в проходе больные, передай, сразу же ими займусь. Сторож ушел, а я уселся на свое место. И задумался о том, что система в местах облаториях крайне неудобная. Не сторож должен сообщать о приходе больных, а сотрудники регистратуры. Эх, и многое я мог бы здесь поменять. Но даже если получится внедрить свои правила, вряд ли сходу найду со свободной руки для моего проекта. Лучше с этим тоже не торопиться. Сначала стоит привыкнуть к уже имеющейся системе, а потом приступать к поиску способов вносить свои правки. Стоило мне расположиться и изучить, в каком виде оформляются местные медицинские протоколы и прочие документы, как в мой кабинет вошел мужчина. В отличие от всех осмотренных мной больных в прошлые дни, он не был похож на обычного невольного крестьянина. Хорошо одет, ухожен, гладко выпрет. У меня сразу создалось впечатление, что передо мной аристократ. «Добрый день. За лекарской помощью пожаловали?» да -с, разумеется». Сдержанно кивнул он и присел напротив меня. «Мое имя — Шацкий Анатолий Васильевич. Я слышал, что вы новый лекарь, да еще и из Санкт-Петербурга». «Эх, а слухи быстро распространяются», — усмехнулся я. «Все верно. Алексей Александрович Мечников к вашим услугам. Рассказывайте, что стряслось». «Признаться честным, я уже обращался к другим лекарям в вашем заведении» произнес он, слегка брезгливо осмотрев в мой кабинет. И главному лекарю заходил в том числе. Но никто не смог помочь мне с моей проблемой. О, ну надо же! Мой первый официальный пациент, и я уже притянул к себе какую-то непростую ситуацию. Что ж, будем разбираться. Так вы не тратите времени на пустые объяснения. Лучше сразу расскажите, какие конкретно жалобы вас волнуют. Подождите, Алексей Александрович. Я ведь должен разобраться, могу ли вам доверять, заявил он. Ваша фамилия у нас большая редкость. Уж не приходитесь ли вы родственником Олегу Сергеевичу Мечникову?» Каждый второй считает жизненно необходимым докопаться до прошлого моего дяди. Недобрую же славу заслужил он себе в Хоперске. Отношения это к делу не имеет, но скрывать не стану. Я его племянник. Ясно. Вздохнул Шацкий. Тогда, думаю, мне лучше поискать достойного лекаря в Саратове. Я пока что не горю желанием умереть от рук непрофессионалов». Анатолий Шацкий поднялся со стула, поправил пальто и медленно побрел к выходу из моего кабинета. «Вот так просто, зашел только для того, чтобы унизить изгнанных мечниковых. Вы допускаете большую ошибку, господин Шацкий, бросил я ему вслед. «Вряд ли кто-то догадается, почему у вас так сильно трясутся руки». Шацкий замер в дверном проеме. Он уже успел схватиться за ручку двери, но так и не решился ее повернуть. Мужчина медленно обернулся и удивленно посмотрел на меня. «Кто вам рассказал? Кораблев?» — недоверчиво спросил он. «Нет, я еще не успел обсудить с другими лекарями местных пациентов. Просто заметил, как трясутся ваши руки, когда вы поправляли пальто». Но в моей обязанности не входит навязывать лекарскую помощь. Поэтому хотите идти — идите. Я буду ждать более сговорчивого больного». «Подождите», — начал оправдываться он. «Простите, Алексей Александрович, возможно, я погорячился». «Точно погорячились», — кивнул я. «Может быть, для начала позволите мне вас осмотреть? За осмотр и денег брать не буду, даю слово». Хм, «Деньги для меня не проблема. Лишь бы кто-нибудь помог». Все думают, что я алкоголик, а того и тряска в руках. Мне это, между прочим, ваш главный лекарь заявил. А вы алкоголем не злоупотребляете? Стал бы я позориться и ходить по лекарям в таком случае? Нет, я трезвенник, и никаких запрещенных жидкостей в себя не вливаю. Просто местные жители распространяют обо мне всякие слухи. Крестьяне полагают, что раз я человек искусства, значит, ради вдохновения могу порой влечься вином. Но это ложь. Ого, а человек этот шацкий весьма интересный. Надо бы разобраться, что с ним происходит на самом деле. Если он действительно не выпивает, вариантов остается не так уж и много. Болезнь Паркинсона. Вряд ли он молод. Если судить только по внешнему виду, моему пациенту не более 35 лет. Нарушение мозгового кровообращения он вряд ли переносил. А аппаратуры для выявления столь тонких нарушений в головном мозге у меня нет значит, придется прибегнуть к старому доброму разговорному методу, к сбору анамнеза заболевания. Остается надеяться, что у него не магический недуг. В противном случае я должен буду назначить ему повторную явку, чтобы за это время вычитать, какие заболевания нервной системы встречаются в практике местных лекарей. Присядьте, Анатолий Васильевич, и давайте начнем наш разговор с самого начала. Скажите, травм головы или спины у вас не было? «Нет, я себя берегу». «Это правильно. А что насчет острых состояний? Бывало ли такое, чтобы вы теряли сознание или переживали сундороги? «Нет, такого со мной не случалось. У меня здоровое родословное. Мой прадед дожил до ста восьми лет. Думаю, вы понимаете, какая кровь течет в моих жилах». «Ну, точно, аристократ. Правда, не совсем ясно, что делает такой, как он в Хаперске». Ведь местная правящая семья принадлежит к роду Еленых, По крайней мере, Ашадских я ни слова не слышал. Хм, возможно, стоит уделить внимание его трудовому анамнезу. Там тоже могут крыться проблемы. А чем, если не секрет, вы занимаетесь? Какого рода искусство? Я художник. Как вы уже могли понять, я не из местных. Приехал сюда, чтобы запечатлеть красоту природы Хаперского района. У меня особая техника рисования. Но, впрочем, это не имеет никакого отношения к делу. Мне кажется, что вы просто тянете время лекармечников. мечников А вот и нет. Где вы обычно работаете? На природе? Именно. А вам не доводилось обращать внимание на какие-либо странные растения? Ваш тремор — треска рук. Может быть, симптомом отравления? Нет, я хожу только в безопасные места. Хотя... Насчет отравления вы очень правильно подметили. Меня в последнее время сильно тошнит, да и... Ну, поймите меня правильно. Проблемы с туалетом у меня имеются. Только не думайте, что трясущиеся руки и туалет могут быть как-то связаны». Шацкий резко вскочил со стула, махнул рукой и театрально прикрыл глаза. «И что я делаю?» — помотал головой он. «Рассказываю о том, как меня поносят. Я в отчаянии. Дело всей моей жизни застопорилось». «Мои сияющие картины больше не пишутся, потому что эти чертовы руки трясутся, как у последнего алкаша!» Последнюю фразу он прорал так, что даже окна за моей спиной затрещали. Его всплески эмоций я игнорировал, однако случайно сказанная им фраза раскрыла мне глаза. «Сияющие картины, говорите?» «Да, мое собственное изобретение». И «Изобрели его вы здесь, в Хаперске, верно?» «Ну, да». «А что?» «Я знаю, что с вами происходит, Анатолий Васильевич, и могу вам помочь».